Я это наменклатурная мразь. Не только нагло и безнаказанно грабила страну и народ, но и зорко следила, чтобы этот народ строго следовал моральному кодексу строителя коммунизма. Боже упаси, если работяга брал, скажем, взятку в 25-50 руб. В конце 70-х годов москвичей потрясли два приговора, вынесенные с разницей по времени всего в несколько недель. В одном случае директор продовольственного магазина на Трубной площади в Москве, теперь Сухаревская, был осуждён за хищение в особо крупных размерах. На квартире нашли в коробках из-под обуви 400 тысяч рублей, заработанные на обмане и обвесе организаций, которые заказывали продуктовые наборы для своих сотрудников. Приговор 5 лет. И рабочему магазину радиотовары на Таганке за получение взятки в 50 рублей за продажу телевизора «Темп» без очереди дали тоже 5 лет. Как говорится, что позволено юдистскому Питеру, не позволено русскому быку. Особое место в преступной Сёна коммунистической Комариле занимала его верхушка политбюро, которая под диктовку западных кукловодов управляла одной шестой частью земли. Они отче нескусно притворяли в жизнь задачи, поставленные масонскими и сионистскими центрами, расположенными в США, Англии и других странах Запада. Пирамидальная структура советской бюровской зоны не сходила по цепочке: палит бюро, первые секретари ЦК Коммунистической партии Советских республик, крайкомы и обкомы КПСС, горкомы и райкомы партии. Все они были переплетены многослойной сетью преступных кланов, и в первую очередь торговой мафией, всегда владевшей наличными деньгами. Грабёж страны был бы невозможен, если бы в Москве у власти сидели люди, для которых Советский Союз был бы настоящей родиной, а его народ был бы их народом. Москва во всей союзной бравской зоне занимала особое место. Особый город, особый статус, всё особое. Вершина номенклатурного сиона, осиное гнездо пятой колонны, мозговой центр сиона масонства в Советском Союзе, газударство в государстве. Поэтому так важен был полный контроль над этим гигантским 9-миллионным мегаполисом. Важнейшей задачей было и превращение его из русского города в интернациональный, космополитический вертеп, в котором всегда можно было натравить различные этнические группы на русских, чтобы подавить любой их протест против проводимой политики. В первую очередь, долго подбирались к главной московской синекуре, московскому горкому партии, с воцарением Брежнева. Они быстро убрали секретаря МГК КПСС Егоровича, фигуру опасную для них чрезмерно, так как он детально вникал в сущность мирового сионизма в их преступную деятельность и подрывные акции в нашей стране. Уже в 67 году на должность первого секретаря МГК КПСС они проводят свою креатуру, своего соплеменника Грисселя взявшего, как и многие евреи из руководства страны, русскую фамилию Гришин. Уже много позже, спустя почти 17 лет в период попытки Андропова навести порядок в стране, КГБ бросится на родину Гришина в подмосковный город Серпухов, где он был в своё время местным партийным боссом. В попытках найти в архивах его личное дело Увы, на Гришина материалы испарились скорее всего, были выкрадены его подручными, когда он уже был в зените славы и силы в Москве. Именно этот человек превратил Москву в грязный притон коррупции и казнокрадства. Это при нём фасады зданий Москвы украшали лозунги типа: "Превратим Москву в образцовый коммунистический город". А улицы столицы были превращены в помойки. Это в Москве жители и гости города ломали руки и ноги на обледенелых улицах, которые не убирались годами. За довольно короткий срок Гришин во всех районах столицы расставил нужных людей: мелких, продажных, гнилых и подлых секретарей райкомов КПСС, председателей райисполкомов основная верхушка мосссовета, не говоря уже о самом московском горкоме КПСС. Основные точки торговли, крупные базы, склады, жильё и тому подобное всё входило в орбиту сферы влияния пятой колонны. После этого началось заселение Москвы интернационалам. Если в 17 году для подавления и уничтожения русского народа использовались местечковые и международные евреи, а дурманины и сионизм, а также части пленных в Первой мировой войне немцев, венгров, чехов, латышских наёмников и прочая интернациональная шваль, то теперь ставка была сделана на кавказские и среднеазиатские криминальные круги и их многочисленную родню. За крупные взятки они стали в обход законов проникать в Москву, прописываться и получать квартиры через продажную милицию и партийную номенклатуру, заселяя престижные районы столицы по этническому принципу. Главными взяточниками были ставленники Гришина, первые секретари райкомов КПСС и их ближайшее окружение. Без них не решался ни один вопрос в этой сфере. На сегодня уже более 40% населения Москвы – это не русское население. Вот почему Москва так вяло реагирует на геноцид русского народа в России. На притеснение и гонение русских в ближнем зарубежье, особенно в Прибалтике и Казахстане. Престижный Кутузовский проспект столицы и элитный Киевский район Москвы были за довольно короткие сроки заселены кавказскими и среднеазиатскими кадрами. Когда Андропов начал раскручивать эти вопросы, то одним из первых с работы был снят первый секретарь Киевского райкома КПСС некто Коро Витцин. Партийная мафия быстро упрятала его в Министерство цветной металлургии СССР на должность заместителя начальника управления кадров. Однако следствие раскручивалось, прослеживая пути огромных взяток за прописку и жилье из райкомов и райисполкомов Моссовет, МГК КПСС, а оттуда в ЦК КПСС и Политбюро. В один из солнечных дней из бюро пропусков Минцветмета СССР, располагавшегося тогда на бывшем Калининском проспекте, некто позвонил Коровицыну по внутренней связи на 9 этаж министерства, где располагался его кабинет. Через 30 минут после этого звонка Каравицен выбросится из окна высотки, положив начало партийным прыгунам, уносившим в могилу коррупционные тайны своих боссов. Следствие потом установит, что звонок был очевидным предупреждением о том, что следствие о взятках вышло на него с конкретными уликами. Закрывшись в кабинете, он написал предсмертное письмо жене и дочери и выпрыгнул в окно. В Москве под руководством Гришина была создана непревзойдённая на тот момент модель мафиозной структуры, по сравнению с которой медельинский наркокартель Колумбии, сицилийская или американская мафия выглядели просто деревенщиной расхищалась, расцвевала, разлагалась и уничтожалась всё и вся. С любого действия стригли купоны доходов. Не говоря уже об известном скандале с Елисеевским гастрономом по делу его директора Соколова и начальника Глвторга, представительства Москвы Тригубова, когда за содействие следствию в раскрытии нити ведущей к Тригубову и его покровителю Гришину Номенклатуру из Кремля и ближайшему окружению Брежнева Соколова расстреляли с целью спрятать концы в воду. Остальные же проходившие по этому делу и молчавшие, не захотевшие помочь следствию, отделались маленькими сроками. Все крупнейшие торговые центры Москвы и её плодоводные базы были превращены в мафиозные кланы с четко отлаженной системой. Не только Дзержинская районная плодавочная база, возглавляемая Абрацумяном, у которого при обыске нашли в сейфе золотые монеты на миллионы рублей, а почти все базы в Москве и Подмосковье были превращены в клондайки, где на гешефтах по списыванию якобы испорченных продуктов делались миллиарды. Не зря даже женщины, работавшие на погрузчиках среди всей вони и грязи на этих базах, были обвешаны золотом. Даже область культуры была оккупирована ставленниками Гришина. Так, например, газета Московская правда в своём приложении Новый взгляд приводит в статье на смерть Гришина такой случай из общения режиссёра театра на Таганке еврея Любимова и еврея Гришина, когда речь шла А помощи театру. Вы должны мне помогать хотя бы как единственному русскому режиссёру. Не раз повторял любимов Гришину весьма характерное признание любимого, называющего себя почему-то русским, о том, что все остальные режиссёры московских театров не русские. Смерть Гришина оплакивали в 1992 году почти все сионистские газеты. А главный редактор еженедельника Гласность Еврей Изюмов даже разразился панагириком в предисловие к своей статье об этом деятеле, 20 лет разлагавшем столицу страны и превратившем её в космополитический вертеп взяточников, воров, наркоманов, проституток. В августовском 92 -го года в номере газеты Изюмов писал: "Доме на долю ни одного из деятелей КПСС не выпало столько на парик и хули как на долю Гришина, являясь по-настоящему незаурядной личностью. Он, как и все мы, не был лишён личных недостатков. Тем не менее, показывает только в негативном свете человека, почти 20 лет стоявшего во главе Московской партийной организации Верхи несправедливости. Вот после таких выступлений волей неволей задумаешься, а кто же более страшный для нас враг? Тот, кто совершает преступления или тот, кто их пропагандирует, освещает и оправдывает. Под весь этот вертепный апокалипсис все на коммунистический режим подводил идеологический фундамент с кодексом моральных тормозов, устанавливаемых для ограбленного, одураченного и беспредельно эксплуатируемого народа. Первосвященником этого кодекса, его серым кардиналом был член Политбюро главный идеолог коммунизма еврейский масон Михаил Суслов, настоящая фамилия Зюз. В 1976 году в Стамбуле вышла книга «Масонство в мире и Турции», в которой фигурировал Суслов, который еще с хрущевских времен вместе с масонами Поспеловым, Фигельсоном и Шаталиным руководил работой всего секретариата ЦК КПСС более четверти века. Всегда оставаясь в тени, Суслов Зюз тайно направлял, осуществлял и оберегал интересы сионистов и масонов в Советском Союзе. С 16 лет, вступив в комсомол и став одним из членов уездной комсомольской организации, он так до конца своих дней не проработает ни одного дня в сфере материального производства, не принеся за свою жизнь ни одной копейки государству, только беря от него деньги и разрушая враг религии, православия, русской истории, народного патриотизма. Этот худосочный серый человек всю жизнь занимался разтлением душ нашего народа бредовой сионистской коммунистической пропагандой, превращая наш народ в иванов не помнящих родства. Это благодаря его освещению в духе сионистских постулатов об интернационализме за счёт русского народа, богатств России. В республике Кавказа и Средней Азии перекачивались сотни миллиардов рублей, оставляя самих русских прозябать в разрушающихся деревнях и городках на черноземе, Урала, Сибири, и Дальнего Востока. С учётом того, что суслов превратил идеологическую тавтологию марксизма-ленинизма в важнейший инструмент власти, нанесённый стране вред не поддаётся подсчёту. Это Теперь уже стало ясно, что работа с Условом по разрушению страны проводилась в интересах мирового сионизма и масонства. К концу шестидесятых годов он набрал такую силу, что Брежнев не предпринимал никаких инициатив, не согласовав их прежде всего с Условом. Вообще тихий и скромный на людях, Услов однажды выразился о себе очень экстравагантно, повергнув непосвящённых в недоумение. Стоит мне кошнинуть в Кремле, сказал он однажды. Как весь западный мир приходит в движение и начинает гадать о моём здоровье. Он знал, что говорил, ибо ценность его для мирового масонства и сионизма была бесценна сам практически не выезжавший за пределы стран Варшавского договора. Он чётко взаимодействовал с Западом и с океанскими партнёрами через посредника. Министр иностранных дел Грамыйко, которого на его родине в деревне Старые Грамыхи, Гомельской губернии, до сих пор считают сыном Исаака Каца. Особый контроль осуществлялся с развалом Российской Федерации спаиванием русского народа подавлением любых попыток возрождения национального самосознания, познании истоков и извращённой сионистами русской истории, удушением ростков русского православного патриотизма. Особенно жестоким было стремление задушить правду о роли сионистов и евреев в разложении России в начале 20 века накануне революции, которую так ярко показал в своей исторической работе Нечистая сила Валентин Пикуль. Со всей яркостью своего таланта он показал всю гниль высшего света России с её безвольным самодержцем, позволившим, чтобы Россией через беса Гришку Распутина управляли цаблеры Рубинштейна и Семановичи Штюрмеры, Фридриксиы, Манасевичи и прочие люди. Яркий, самобытный талант русского патриота Валентина Пикуля. Открышево нам своими историческими романами подлинную историю русского народа, его геройку, самопожертвование и мужество, которыми зачитывалась вся страна. Давно беспокоил сионистские круги в Советском Союзе. Роман Нечистая сила переполнил чашу их терпения. Сионистская пресса, как стало уже стереотипом, навесила ему ярлык антисемита а Суслов с трибуны Всероссийского идеологического совещания в конце 70-х годов подверг Пикуле жестокой хуле, не называя его по имени. Но самым подлым было то, что писательская среда, так называемая творческая интеллигенция, большинство которой потом предало свой народ, не признавала Пикуле, мотивируя тем, что у него не было специального литературного образования. Ничтожны обмылки и халуи преступной сёны коммунистической власти, бездарные бумагомаратели. Все вместе с копом не стоящие даже одного дня творчества Пикуля. Что вы оставили после себя? Злавое праха и больше ничего. А Валентин Пикуль навечно останется в сердцах и памяти многих поколений русского народа. Славян, татар, калмыков, башкир, карелов, якутов и многих других. Пикульт 14-летним мальчиком во время войны ушел в Юнге на военно-морской флот. Он собрал уникальнейший исторический архив, написал более 20 больших романов и повестей о нашей великой родине и великих предках. Он первым в советской истории пробудил в нашем народе чувство национального самосознания. Он всю жизнь отдал творчеству во имя будущих поколений. Именно поэтому его имя на вечно вошло в историю и никаким ничтожеством это уже не вычеркнуть из нашей памяти